Глава 12. Битва. Часть вторая. Я медленно вытянул руку, клинок сикача из раны и застонал. Но даже свой голос я не слышал. При этом я каким-то чудом не прервал контроль над кристаллическими иглами и щитами, тут же врубил бурление крови, увеличив ловкость и регенерацию на 15. Рана теперь не только болела, но и неприятно зачесалась. Фен продолжил шагать вперёд. Я это увидел по золотому отцвету. Сука. Безшумно прорычал я, выдавливая классовым навыком из раны столько крови, сколько можно. Я не знал, может ли моя кровь обезвредить зомби-вирус, но желание проверить это не возникло. Я покачнулся. Голова кружится, блин, слишком много крови выкачал. Так, а теперь нужно помочь китайцу, иначе нас обоих схорчат и дело с концом. Я сжал зубы и зашагал. Щит. Возникло ещё три овальных щита. Шесть щитов это максимум, на который я сейчас способен. Кровавый туман использовать я уже не мог. Шёл вперёд, и мои щиты набирали скорость, крутясь вокруг меня как торнадо, при этом они медленно наклонялись. Почему бы и нет. Эти очень крепкие, ими можно не только защищаться, но и атаковать. Я ускорился. Ноги с каждым шагом наступали на что-то липкое и мерзкое, а потроха убитых литучих тварей свисали с меня как гирлянда с ёлки на Новый год. Хоть я и не слышал ни хрена, но почувствовал, как щит врезался во что-то твёрдое и раскололся, а за ним второй, третий Я пальнул туда кровавым лучом, ещё раз, ещё метнул кровавый клинок. Наконец сопротивление исчезло, под ногами дрогнуло. Блин, характеристики на самом дне. Но если я не ошибаюсь, то я убил одного из трёх высокоуровневых силачей трёхликого, судя по крепости тела железного зомби. Только почему он стоял и ждал? Я создал ещё три щита взамен сломанным. Чуть справа и впереди ярче вспыхнуло золотом. Похоже, Фенн тоже не яйца мнёт, делом человек занят. Так, а я совсем на дне. Хватит ещё на пару минут боя, потом даже кровавые доспехи будет сложно поддерживать. Я медленно продвигался вперёд, продолжая будто дисковой пилой скашивать всё на пути. Особенно много было невидимок. Как я подозревал, и некоторые даже умудрялись атаковать меня. Ох, иззамучаюсь потом восстанавливать прочность доспеха. Из-за смены угла больше летающие зомби начали пробиваться ко мне, но пробить доспехи так и не смогли. Рана на боку уже не так сильно болела, регенерация помогла. Я догнал Фена. Так, снова что-то твёрдое справа вспыхнуло золотом, в маску ударил жёсткий осколок, и я рефлекторно поймал его и раздавил в кулаке, потом убрал перчатку и почувствовал что-то рассыпчатое. Мои щиты и иглы продолжили уничтожать что-то твёрдое и высокое. Блин, это же стена! Я тут же отошёл назад и сменил курс влево. Летающие твари будто с ума сошли, толпами нападая на меня. У меня такими темпами скоро запасы крови кончатся. Немного поправил положение щитов, наклонил их по диагонали и двумя слоями поднял над собой. Во внутреннем три щита и во внешнем три. Получился торнадо розочка. А иголки сплавил в круглые лезвия и пустил их кружиться вокруг меня параллельно полу на уровне груди. Сразу легче стало идти, но дождь из потрохов усилился. Так, шагаем, шагаем, шагаем. Ха. Я начал видеть Мир обрёл краски, я вышел за пределы способности трёхликого. Я тут же обернулся и обомлел. На моих глазах фенрир яна молотил всё вокруг. Он уничтожал стены, отделы с товарами, разные статуи и лестницы, при этом рожа была такая сосредоточенная, будто в последний раз в жизни сражается. Быстро выпил зелье и закинулся ягодами. убрал три щита. Всё вокруг было в потрохах, крови и какой-то слизи. Поэтому я не сразу заметил трёх огромных зомби, лежащих мёртвыми глыбами, и я тут же узнал своего пятиметрового железного зомби. Мои щиты вскрыли ему затылок, как оказалось, и он завалился вперёд. Но почему он вообще был спиной ко мне? Двух остальных силачей гиганта и молотобойца укокошил Фэн. У них целые куски тел отсутствовали. Битва была жаркой. Бах. Я вздрокнул. Фэн послал ладонь Будды и разбил витрину какого-то бутика с одеждой. Андрей, ты слышишь? В ушах раздался обеспокоенный голос Мэй. «Да-да, где трёхликий? Он под железным зомби!» Я опешил, пригляделся и правда, под железякой дрыгалась чья-то нога. «Силач защищал его от тебя, закрыл собой, но когда ты его убил, он завалился вперёд и придавил трёхликого, а вы не заметили и дальше пошли крушить магазин, летающие зомби после этого особенно агрессивными стали». Там даже один из высокоуровневых на тебя полетел, но ты его щитом по ходя убил, а у него скорость на грани видимости была, очень опасный зомби был. Повезло мне, пробормотал я, опуская кровавый туман. Кровавая взвесь окутала железного зомби с придавленным трёхликим. Одна из оставшихся гончих вынырнула из тумана, и вгрызлась зубами в голову ужаса коммунизма. Фен замер, рассеянно оглядывая ученённый им беспорядок. Летающие зомби перестали единым потоком падать на меня и быстро разлетелись. Остатки других зомби тоже начали разбредаться кто куда, потеряв фокус. Фух, вытер рукавом пот со лба. Мой кровавый доспех уже медленно обретал форму жидкой крови, и я его закинул в кольцо. Внимательно оглядел рану. Она уже наполовину затянулась, но всё равно жутко болело. Заражения крови я не чувствую, не уж-то и правда я иммунен к зомби-вирусу, или это от уровня не мёртво зависит. Хрен знает. Характеристик почти не осталось. Быстро вынул из кольца зелье выносливости и зелье духа. Затем закинулся ягодками и достал фрукты. Врубил еще раз бурление крови для более быстрой регенерации. Фен подошел ко мне. Выглядел он немного растерянным. «Ну что, вандал?» Я с укором посмотрел на него. «Я не могу». Не надо было тебе крушить всё. Люди старались, делали, а ты Эх. Я махнул на него и подошёл к железному зомби. Неподалёку валялись куски от разрушенной мной стены. Мои гончие лакомились мозгами трёх ликов. Кстати, насчёт них. Как я понял, опыт от убийства делится 50 на 50 между моим демоном и мной. Но при желании я могу поменять это. Глянул на самую здоровую собачку, которая с трудом живала лицо железного зомби. Кровавая гончая, 16 уровень. Мощно, ничего не скажешь. Из девяти осталось четыре гончих, но все они перешагнули порог 15 уровня. Закинул трупы в кольцо, пригодятся ещё. Тут вообще много чего пригодится. С недовольством глянул на характеристики. Всего 19 выносливости и 33 духа. Мало, очень мало. Андрей, ты в порядке? Зомби разбредаются с кураковин, признает про убийство трёх ликова и направить сюда отряды зачистки. У нас есть час, чтобы забрать всё самое важное. Дальше время пойдёт на минуты. Выпусти побольше дронов, мы будем искать полезные для клана товары. А мы не можем как-то застолбить территорию. Недовольно пробормочал я, вынимая из кольца десяток дронов. Те, что я вытащил ранее, побили эти летающие уроды. Не можем, огорчило Мэй, так что нужно торопиться. Ребята могут отдохнуть, а вот тебе придётся побегать. Самое важное вытащить ядра зомби. Если по получится, то и тела высокоуровневых немёртвых лучше захватить для бетонных монстров, эксперимента возлаты, механика и других. Я горько вздохнул и активировал кровавый туман. Придётся поработать. В это же время Аня, Лера и один из отрядов во главе с Игорем Сахатым и Бао шли по посёлку, высматривая зомби. Ребята справились с трёхликий убит, раздался в наушниках Ани голос Мый. Хорошо, она облегчённо улыбнулась. В руках она держала длинный острый меч. С помощью своей способности она увеличила его размер, а затем и прочность, оставив массу неизменной. Впереди небольшая группа зомби во главе с молотобойцем выше десятого уровня предупредил весь отряд Уга. Мы была занята с Андрием, поэтому он отвечал за помощь Ане. "Оставь и мне", Лера подняла руку, и у неба взвились несколько струн, раскручиваясь с огромной скоростью. Не успели зомби понять, в чём дело, как их головы отделились от тела, а молотобойцы сковали струны, и он мешком повалился на землю. Аня с уважением глянула на Леру. Эта целеустремлённая женщина с тремя детьми вызывала у неё искреннее восхищение. Аня подошла к молотобойцу, крепко сжимая рукоятку меча. Зомби-молотобоец, уровень 13, обладает огромной силой, способен заразить человека через укусы и царапины. Этот вид зомби она больше всего ненавидела. Именно подобная тварь чуть не убила их в первый день апокалипсиса в общежитии. Тычок и кончик стального меча вонзается в глаз не мертвого. Получен уровень плюс один. Получено два очка характеристик. Получен уровень плюс один. Получено два очка характеристик. Получено два очка навыка. Получено два очка темной сферы ОТС. Аня вздохнула с облегчением. Наконец-то она достигла 10 уровня. Вернувшись к отряду, она первым делом улучшила свой классовый навык, потратив 1 очко навыка, и задумчиво прочитала то, что вышло. Магия арифметики, классовый серебряный, активный навык, уровень 2. Позволяет менять размеры предметов, не меняя массу. Стоимость 5 ОВ и 5 ОД за активацию навыка и вариативный расход ОВ и ОД в зависимости от действия лорда арифметики. Аня посмотрела на меч в руке и активировала навык. Ручка начала меняться, удобно подстроилась под ладонь. Клинок стал острее и чуть изогнулся. Получилось. Аня довольно улыбнулась. Контроль над навыком стал в разы легче. Теперь нужно подумать, как сильнее улучшить навык. По-хорошему, надо бы достать ещё одно очко навыка и поднять классовый до третьего уровня, но пока нужно обходиться тем, что есть под рукой. Аня ненадолго задумалась и решилась. Желаете интегрировать навык увеличения прочности исключительный в классовый навык, возможность удачного слияния 88%. Стоимость 2 ОТС. Да, нет. Да. После слияния Аня снова испытала новый навык. Но теперь она могла увеличивать и уменьшать прочность изменяемых предметов. Но как к ней подошла Лира? Вокруг её предплечья, запястья и пояса были намотаны струны. Всё хорошо, Аня показала изменённый меч. Теперь твоя очередь, тебе тоже пора стать десятым. К вам приближаются машины, раздался напряжённый голос Уга, и я направил к вам соседние группы. Готовьтесь, может быть сражение. Сзади остановились 3 кибертрака, на которых и приехали ребята. На крышах автомобилей стояли бордовые пулемёты. Это были экспериментальные модели Кровавого механика. Двери автомобилей открылись, бойцы прикрылись ими, держа в руках автоматы или готовя к бою свои навыки. Сахатый принял форму оборотня оленя, бао, которую прозвали госпожа сжала покрепче ручку пнута. Позади них хмурилась Аня, рядом стояла Лера а прикрывал их Игорь своим щитом. Трррррр! К группе с разных сторон подъехали отряды клана архитекторов и неизвестные. Спереди тормознули три внедорожника, из которых вылезли люди в странной желтой форме, как у уборщиков. Позади остановились кибертраки, из них вышли Маша и Пирос Торнадо. Щитовик, ледяной и огненный были с ними. "По, алень!" воскликнул один из незнакомцев, таращась на Рогаса Хатаева. "Это наша зона". Вперёд вышла Лера. Она положила ладонь на плечо уже начинавшего закипать Сахатова, успокаивая его. "Уходите". "Ёпа, каккая краля!" воскликнулся тот же. Он был мелкий, щербатый с острыми чертами лица, в руках сжимал двустволку. "Заткнись!" осадил его в трое уборщик, который оказался главарем прибывших. «Всего их двенадцать», раздался в наушниках у клана архитектора в голос Уго, «семеро с огнестрелом, один с посохом, трое с холодным оружием, главарь без ничего». «Ёпа, невидимка!» Щербатый указал в сторону одного из кибертраков. «Все скосили взгляд туда». Дела плохи, он видит Милу. Голос Уга дрожал от волнения. Мы клан архитекторов слышали, звонко спросила Аня, стараясь скрыть дрожь в руках. Наш лидер Бенедикт. Йопа, ай! Главарь выдарил мощный подзатыльник своему коллеге. Он был высоким, под 2 м, мускулистым, на его щеке темнела татуировка в виде чёрного креста. Заткнись, осёл, добавил он после удара и оценивающе посмотрел на Леру. Где ваш главарь? Пусть сюда идёт, базар есть. Он сейчас занят, спокойно ответила Лера. Ему не до вас. Мы люди Никсона, слышали про Такова, вызывающе заречал главарь, хрустя кулаками. Это одна из средних группировок. Тут же вклинилась мы, полностью беря под свой контроль ситуацию. «Никсон пока не основал город, но он довольно силен, бывший уголовник, как и все его окружение, но к тюрьме они отношения не имеют, можете спокойно убить, Лера, ты защищай от огнестрела!» Аня вздрогнула от холодности в голосе Мэй, неуверенно посмотрела на Леру. «Вы глухие!» Из пальцев главаря вылезли острые ногти, он поигрался ими. Мы не под подтёрку заточены, но украшить таких деток, как вы, на полка стека. Они нехорошие люди, продолжил он и в списки на уничтожение отнес первых. Если вы сейчас уничтожите их авангард, то уже сегодня мы освободим всех рабов с их базы, заберём их продовольствие и артефакты. Решайтесь. Вы что, суки, за оленя меня держите? Пока члены группы напряженно размышляли, главарь вышел из себя и резко прыгнул на Аню. «Плеск! Бах!» Сперва острие рога Сахатова вошло в грудь главаря, а затем молот Игоря разнес ему голову. «Бах! Тра-та-та-та-та! Бах!» Началась перестрелка, но ни одна сторона не могла ранить другую. Мужик с посохом из банды Никсона накрыл всех какой-то аурой, которая защищала от пуль архитекторов, а тех, в свою очередь, защищала Лера. Пули будто увязали в воздухе. "Йопа, валят!" зарал мелкий раз за разом, нажимая курок. Вуш! Пролетела зелёная стрела и проткнула ему голову. Бах! Раздался выстрел, и мужик с посохом упал. Защита спала, и всех остальных из банды Никсона перебили. Сзади подъехала фура, на которой стояли двое. Мы четко опоздали, не серчайте, стрелок довольно улыбнулся. Я испугалась, выдохнула Эльфа. Готовьтесь, выступаем сейчас, пока Никсон не узнал про разгром своих людей, строго приказала Мэй. Аня стояла вся бледная, не отводя взгляд от главаря с расхреначенной головой. Не бойся, всё хорошо, Лера подошла и взяла ладошку Ани в свою. Ребята дальше справятся без нас. И я бы хотела, чтобы ты, Лера, помогла бойцам в лезломей, это снизит риск потерь. Лера вздрогнула, закусила губу. посмотрела в сторону башни где-то там сейчас её маленькие детки и если она не вернётся я не могу с сожалением выдохнула она не могу приняла равнодушно оттазалась мы и подключилась к другим раздавая приказы о сборе трофеев об обезглавливании трупов подготовки к поездке и я олы я пошшу Я мелодично напевал, быстрым шагом проходя по складу ТРЦ и с помощью кровавых щупалец стаскивая все к себе. «Я, как и шаг, на спине груз везу. Я много работаю, а другие не работают». «Хватит ныть, ты же не на себе все тащишь», прервала мой вокал Оливия, которая шла позади и поигрывала клюшкой. «У меня от твоего пения скоро кровь из ушей польется». Молчи, женщина без лифчика, бросил я, доставая из кольца платок и промокивая потный лоб. Устал как собака. Я, девушка. Андрей, ваш водитель нервничает, закругляйтесь. Через минут 10 тут будут группы из Ковина. Мы и так собрали всё самое важное, остались мелочи. К твоему целые этаж склада полный канцтоваров, нижнего белья, зимней одежды и детских игрушек, мелочь. Возмутился я. Будет неприятно, если ребята из Ковина найдут только пустой и разгромленный ТРЦ. Он не пустой, я только в складах всё забрал, а проверк её заявления ещё 5 минут, добавил я. Наконец, когда характеристики были уже на опасно маленьком уровне, а отведённые 5 минут подошли к концу, Я с сожалением посмотрел на лестницу, ведущую вниз, на последний этаж склада и поспешил на парковку. Для этого пришлось пробить стену, и я оказался на минус третьем этаже. Пол был чистенький после моей уборки, и это понятно. Первым делом я пробежался и подобрал почти все тела зомби, особенно в паркинге. Они тут все были выше пятого уровня с ядрами в голове. Затем я перешёл на склад. И с крутого мы нашли кучу дрона, выдругою технику, вроде ноутбуков и смартфонов, много еды, которой хватит ещё на месяца 2, одежды, мебели, аксессуаров дорогих, про алкоголь и табак не забыли, но и прочие полезные для города штуки. Автомобилей в кольце не было, поэтому я набирал по максимуму, не жалея объём. Но даже так, под конец мародёрства больше половины кольца было заполнено. "Мэй, а почему Ковен сам не убил трёхликого?" спросил я, выходя из Терца Империя и глазами ища бизнес-центр. "У них же есть вертолёты и самолёты, нет?" "Самолёты у военных," тут же ответила Мэй. "А у них хватает дел, им со своими ужасами коммунизма справиться нужно." серьёз головой проблема запада, а не севера и юга. Первая пятёрка в списке сильнее нашего трёхликого намного по стоимости с шестого уровня и ниже те, кто только-только вошёл на двадцатый уровень или ещё не достиг его. Первая пятёрка стоит от 1200 оков каждый, и там каждый помощник ужаса коммунизма имеет свою цену. Хм. Я убил несколько бросившихся на меня зомби и поспешил перейти дорогу. Но всё равно Ковин способен убить трёхликого. Сильные маги, вертолёты и снайперы, кумулятивные патроны, обложить взрывчаткой здания в конце концов, как мы. Трёхликий очень защищён, когда сидит на месте, немного подумав, ответила Мэй. Он окружён силовиками, маги металла и льда непрерывно защищают его своими навыками. Невидимки и крылатые обследуют округу. Когда мы начали скан, он почувствовал и побежал, поэтому у нас получилось убить его так легко. Но всё же Кубин, одна из сильнейших организаций России, не сдавался я. Быстрым шагом проходя вдоль бизнес-центра и выискивая глазами нашу машинку, Они могли бы убить трёхликого, если бы захотели, согласилась Мэй. Но зачем им это? Они пытались несколько раз, когда только прощупывали способности ужаса, высокоуровневые крылатые избивали вертолёты, железный зомби или гигант легко принимали на груди атаку снайперов, если та проходила через летающих зомби и невидимок, а бойцы ближнего боя умирали в схватке из-за непонятных способностей трёхликого. В итоге Кувин решил просто заплатить не очень нужными ему сферами, тем более академия в доле и делит награду пополам с Ковиным. Так зачем им рисковать потерей бойцов, если можно отправить таких, как мы? Аскорбительно как-то звучит, задумчиво сказал я. Говорю как есть. А способности трёхликого. Ты поняла, что за хрень? Он же не может изменять законы физики, да? Свет и звук он отключает не посредством влияния на организм, а как предотвращает взрывы. Мы наконец нашли наш бронеавтомобиль Тигр 020. Его способность это особая сфера с ним в качестве ядра, радиус от 10 до 15 метров. Я так и не поняла, и эта сфера может как-то ставить ограничения. Я не могу более подробно объяснить, как он запрещает взрывы. Вы подозреваю, что сама сфера в момент возгорания чего-либо поглощает всю энергию, но могу быть не права. Водитель сдержал обещание и ждал нас у бизнес-центра напротив. Весь разнервничался Битяган. Я с облегчением выдохнул, когда сел на переднее сиденье. Ну, можно расслабиться, в ближайшее время битвы не будет. Только кровавый доспех на минималках поддерживает для вида. Но это фигня. Немного характеристик жрет. Поздравляю с победой!» Вымучно улыбнулся Игорь. «По-моему, он даже немного посидел. Представляю, что тут творилось. Толпы зомби врывались в здания, летающие тварюки заслонили небеса, а изнутри ТРЦ вырывались клубы пыли от взрывов. Хе-хе-хе!» Спасибо, это было просто, я высокомерно хмыкнул. Небольшая разминка перед вашим балом, не более. Игорь ещё сильнее побледнел. Андрей пусть он сворачивает и едет в объезд. Вдруг раздался напряжённый голос мой. Игорь, дорогой, я патетически похлопал его по плечу, от чего тут задрожал? Езжай объездом, на ближайшем перекрёстке направо. Зачем? заикаясь, спросил он. Так надо, Игорь. Понял? Посмотри в илонку, попросила Мэй. И я небрежно взмахнул рукой, доставая из кольца смартфон. Игорь чуть не подавился, когда увидел мой трюк, и я врубил на экране видео. На экране десятки военных внедорожников и огромных фур ехали к месту обитания трёхликого. В воздухе кружились вертолёты, а по бокам от машин бежали бойцы в разномастной одежде. Я посмотрел в окно и пригляделся, прищурился. И правда, вертолёты. Кувин решил набрать труповый ядер, сдерживая смех пояснил Омай: "Добить остатки и очистить склады ТРЦ". Я хмыкнул: "Ну что ж, Говин ждёт небольшой подарочек, а я пока подумаю, как именно потратить мои оки в магазине.